Некоторое время назад существовало в городе Йорке общество волшебников. Каждую третью среду месяца его члены собирались и читали друг другу длинные, скучные статьи по истории английской магии. То были волшебники-джентльмены. Своим колдовством они никому не принесли и малейшего вреда, как, впрочем, и малейшей пользы. Вообще-то, сказать по правде, ни один из них за целую жизнь не произнес и одного заклинания. Ни один листик не дрогнул под воздействием их чар. Ни одна пылинка не сменила курса, ни один волосок не упал чьей-либо головы. Впрочем, несмотря на упомянутое мелкое обстоятельство, они пользовались репутацией наимудрейших, джентльменов в Йоркшире. Один великий волшебник как-то сказал о своих коллегах, что те не могут вбить себе в голову и крупицу знания, а вот ссоры и свары даются им без труда. И йоркские волшебники на протяжении многих лет успешно доказывали справедливость его слов. Осенью 1806 к ним прибыло пополнение в лице некоего Джона Сегундуса. На первом же собрании этот джентльмен обратился к коллегам с речью. Для начала он упомянул о славной истории общества и перечислил множество именитых волшебников и ученых, состоявших в разное время в его рядах, а также... намекнул, что именно желание познакомиться с обществом главным образом и привело его в Йорк. «Северные волшебники», — напомнил он слушателям, «всегда пользовались большим уважением, чем их южные собратья». Мистер Сегундус поведал, что изучает магию на протяжении многих лет и знает практически обо всех великих чародеях прошлого, читал все последние публикации, посвященные магии, и даже сам выступил с несколькими скромными статьями. Однако с недавних пор он серьезно задумался над тем, почему великие магические свершения предстают лишь на страницах книг, но не на улицах или в газетной хронике. «Мистер Сегундус» желал знать, почему современные волшебники уже не способны на то колдовство, о котором так красиво пишут. Неужели в Англии разучились колдовать? Трудно вообразить более избитый вопрос. Каждый английский ребенок рано или поздно задает его гувернантке, учителю или кому-нибудь из родителей. Однако высокоученым членам Йоркского общества вопрос этот не понравился, и вот почему. Они, как и все остальные, не могли на него ответить. Президент Йоркского общества доктор Фокс Касл повернулся к Джону Сегундусу и объяснил, что неправильна сама постановка вопроса. Считается, будто практиковать магию святая обязанность волшебников. Это нелепое заблуждение. Надеюсь, вы не полагаете, что задача ботаников — изобретать новые цветы? Или что астрономы должны передвигать звезды на небе? Волшебники, мистер Сегундус, изучают магию прошлого. Чего еще можно требовать? Пожилой джентльмен. С блеклыми глазами и в блеклой одежде. Не то Харт, не то Хант. Мистеру Сегундусу никак не удавалось толком расслышать его имя. Блеклым голосом произнес, что неважно, кто чего требует. Джентльмен не может заниматься магией. Магия — это то, чем уличные шарлатаны выманивают у детишек мелкие деньги. Магия в практическом смысле себя скомпрометировала. Она вращается в дурном обществе, вводит знакомства с бородачами, цыганами, карманниками, живет в обшарпанных комнатушках за грязными желтыми занавесками. Но уж нет, настоящий джентльмен никогда не будет таким заниматься. Джентльмену прилично изучать историю магии. Разве можно придумать занятия благороднее? Но дальше идти не следует. Пожилой джентльмен посмотрел на мистера Сегундуса блеклым отеческим взором и выразил надежду, что тот никогда не пытался произносить заклинания. Джон Сегундус залился краской. Однако давно подмечено, что два волшебника, в нашем случае доктор Фокскасл и мистер Хант, он же Харт, не могут прийти к единому мнению без того, чтобы два других не заняли тут же противоположную позицию. Некоторые совершенно неожиданно открыли для себя, что всецело согласны с мистером Сегундусом по вопросу о важности практической магии. Наиболее рьяно поддержал его некий Хонифуд. «Приятный и дружелюбный господин лет пятидесяти пяти, седой и краснолицей». По мере того, как спор накалялся, и доктор Фокс Кассл метал в мистера Сегунду со все более и более острые стрелы сарказма, мистер Хонифуд то и дело поворачивался к нему и ободряюще шептал. «Не слушайте их, сэр. Я полностью на вашей стороне». Или «Вы правы». «Не дайте им себя смутить!» Или «Вы попали в самую точку, сэр! Мы никуда не движемся, потому что не догадывались задать нужный вопрос, Но да то теперь с вашей помощью мы придем к великим свершениям!» Эти добрые слова не замедлили произвести приятное впечатление на Джона Сегундуса, глубоко потрясенного столь жарким отпором. «Боюсь, я не угодил обществу», — прошептал он мистеру Хонифуту. «Однако, уверяю, это никак не входило в мои намерения». Поначалу мистер Сегундус безропотно терпел, но некоторые особо язвительные выпады доктора Фокс-Касла выдавали его негодование. «Это джентльмен!» Начал Фокс Касл, пригвождая мистера Сегундуса ледяным взглядом. Кажется, желает, чтобы мы разделили печальную участь Манчестерского общества волшебников. Мистер Сегундус наклонился к мистеру Хонифуту и сказал: "Я никак не ожидал, что Йоркширские волшебники окажутся такими твердолобыми. Если в Йоркшире не любят волшебство, то где же тогда его любят?" Доброта мистера Хонифута не закончилась после закрытия заседания. Он пригласил мистера Сегундуса в свой дом на Хай-Питер-Гейт отобедать в компании миссис Хонифут и трех ее очаровательных дочерей. Мистер Сегундус, будучи холостый, небогат, с огромным удовольствием, принял столь лестное приглашение. После обеда Старшая мисс Хонифуд играла на фортепиано, а мисс Джейн пела по-итальянски. На следующий день миссис Хонифуд сказала мужу, что Джон Сегундус — истинный джентльмен. Но едва ли добьется в жизни больших успехов, ибо доброта и скромность нынче не в моде. Знакомство быстро переросло в прочную дружбу. Вскоре мистер Сегундус уже проводил в доме на Хайд Питергейт два или три вечера в неделю, когда собиралось много молодых людей, устраивали танцы. Все было очень мило, но частенько мистер Хонифут и мистер Сегундус тихонько ускользали, чтобы обсудить то единственное, что занимало обоих: почему в Англии больше не колдуют? Однако, сколько бы они ни говорили, а их беседы частенько длились до самого утра, они ни на дюйм не приблизились к разгадке. Впрочем, это и не удивительно, ведь множество волшебников, историков, ученых или просто любителей древностей спрашивали о том же вот уже двести с лишним лет. Мистер Высокий, бодрый, улыбчивый джентльмен с неисчерпаемым запасом энергии любил что-нибудь делать или планировать, редко удосуживаясь спросить, зачем это надо. Нынешняя задача напомнила ему про средневековых волшебников, которые, столкнувшись с неразрешимым на первый взгляд вопросом, уезжали на год и один день — «Сопровождение лишь эльфа-слуги в качестве провожатого» и непременно находили ответ. Мистер Хонифуд сказал мистеру Сегундусу, что, по его мнению, им следует взять пример с этих великих людей, уезжавших в наиболее отдаленные уголки Англии, Шотландии или Ирландии, где самый воздух пронизан магическими чарами либо вообще покидавших наш мир, так что никто теперь не скажет наверняка, где они были и что там делали. Мистер Хонифут не предлагал заходить столь далеко и вообще сильно отдаляться от дома. Стояла зима, и дороги были ужасны, однако он был твердо убежден, что им нужно куда-нибудь отправиться и с кем-нибудь посоветоваться. Они топчутся на месте, им нужна свежая струя. Впрочем, куда или к кому уехать, мистер Хонифут не знал и потому совершенно пал духом. Несколько лет назад до йоркского общества дошли слухи, что в Йоркшире обитает еще один волшебник. Этот джентльмен жил в самой отдаленной части графства, где, как рассказывали, проводил дни и ночи в собственной удивительной библиотеке, изучая редкие и древние магические тексты. Доктор Фокс Касл выяснил, как зовут волшебника, где он живет, и отправил ему письмо с вежливым приглашением вступить в общество. В ответном письме тот благодарил за оказанную честь и выражал глубокое сожаление, что не сможет приехать. Огромное расстояние между Йорком и аббатством Хартфью, дурное состояние дорог, невозможность оставить работу и прочее, и прочее. Все йоркские волшебники прочли письмо. и сошлись во мнении, что человек с таким мелким почерком вряд ли может быть дельным волшебником. Потом, легонько вздохнув из-за того, что не увидят прославленной библиотеки, выбросили строптивого коллегу из головы. Однако мистер Хонифуд сказал мистеру Сегундусу, что ввиду чрезвычайной важности вопроса «почему в Англии больше не колдуют», им не следует упускать ни единой возможности. Кто знает, быть может, тот волшебник скажет что-нибудь толковое. Поэтому мистер Хонифуд написал письмо, где сообщал, что они с мистером Сегундусом хотели бы посетить его в третий вторник после Рождества В два часа пополудни. Ответ пришел быстро, и мистер Хонифуд со свойственной ему душевной щедростью сразу же послал за мистером Сегундусом, дабы и тот мог прочесть письмо. Мелким почерком волшебник писал, что рад будет свести знакомство. Мистер Хонифуд был очень доволен и тут же пошел сказать Уотерсу, кучеру, в какой день тот будет им нужен. Мистер Сегундус остался в комнате один на один с письмом. Он прочел. «Признаюсь, я в легкой растерянности, ибо затрудняюсь понять, чему обязан столь неожиданной честью. Трудно поверить, что йоркские волшебники, которым выпало счастье жить в окружении множества высокоученых коллег, сочли нужным советоваться с таким одиноким отшельником, как я». В письме сквозил тонкий сарказм. Казалось, автор в каждом слове смеется над мистером Хонифутом. Мистер Сегундус порадовался, что мистер Хонифут этого не заметил, иначе не пошел бы в таком воодушевлении говорить с Уотерсом. Послание было выдержано в столь недружелюбной манере, что мистеру Сегундусу решительно... расхотелось встречаться с автором. впрочем подумал он, — «какая разница? Я поеду, коли того желает мистер Хонифуд. В конце концов, что мы теряем? В худшем случае увидим его, разочаруемся, и делу конец». За день до визита погода выдалась дождливая. На бурых, опустелых полях блестели длинные зигзаги луж, Черепичные крыши домов превратились в каменные зеркала. Экипаж мистера Хонифута ехал через мир, в котором пасмурного неба было куда больше, а твердой земли куда меньше, нежели в обычные дни. С первого вечера мистер Сегундус намеревался расспросить мистера Хонифута об ученом обществе манчестерских волшебников, которое доктор Фокс Касл упомянул в споре. Сейчас он, наконец, исполнил свое намерение. «Общество было основано в самое недавнее время», — сказал Хоннифуд, — «и состояло из бедных священников, аптекарей, адвокатов, отошедших от дел фабрикантов и респектабельных торговцев, вызубривших пару латинских слов и тому подобных людей, которые обычно именуют... полуджентльменами. Полагаю, доктор Фокс Касл был рад, когда общество распалось. Он считал, что у публики такого сорта не может быть ничего общего с магией. Впрочем, среди них попадались умные люди. Они, как и вы, начали с того, что решили возродить практическую магию. Люди деловые, они решили применить принципы разума и науки к чародейству, как применили к производству. Они назвали свое направление рациональным чудотворением. Когда ничего не получилось, они были сильно разочарованы. И здесь их можно понять. Однако, поддавшись разочарованию, они пришли к самым нелепым выводам. Им начало казаться, что магии вообще нет и никогда не было. Они объявили, что волшебники-ауреаты обманывали себя либо других, а король-ворон вообще выдуман северными англичанами для защиты от тирании южных. Будучи северянами, они вполне им в этом сочувствовали. Каких только доводов они не насочиняли, вполне изобретательных! Забыл, как они объясняли эльфов и фей. Общество само распустилось, а один из членов по фамилии Обри, если не ошибаюсь, решил все записать и опубликовать. «Впрочем...» Когда дошло до дела, на него напала сильнейшая меланхолия, и он так и не набрался сил приступить к работе. — Бедняга! — вздохнул мистер Сегундус. — Может быть, сейчас просто не время для магии, сэр? Коммерсанты процветают, мореходы и политики тоже. Да кто угодно, только не волшебники. Наше время ушло. Он задумался. Три года назад я был в Лондоне. Там мне встретился уличный чародей, бродячий шарлатан со странным шрамом на шее. Этот человек убеждал меня расстаться со значительной суммой денег, обещая взамен раскрыть величайший секрет. Получив деньги, бродяга поведал мне, что когда-нибудь два волшебника возродят английскую магию. Не то чтобы я верил в пророчество, однако именно его слова побудили меня задуматься о причинах нашего нынешнего упадка. Не странно ли? — Вы абсолютно правы. Все предсказания — чепуха! — рассмеялся мистер Хонифуд и замер, пораженный внезапно пришедшей мыслью. — Нас двое волшебников — Хонифуд и Сегундус! произнес он, словно представляя, как будут смотреться их фамилии в газетах и учебниках истории. «Хонифуд и Сегундус. Звучит неплохо!» Мистер Сегундус покачал головой. «Фокусник знал, что я волшебник. Ему, естественно, было бы мне польстить, сказав, что я один из этих двоих. Однако под конец он ясно дал понять, что это не я». хотя в начале разговора, кажется, еще сомневался. «Что-то во мне...» Он попросил меня написать мое имя на бумажке и довольно долго на нее смотрел. «Наверняка он просто решил, что больше денег из вас не вытянешь», сказал мистер Хонифуд. Аббатство Хартфью лежало в четырнадцати милях от Йорка. В самом его названии ощущался аромат старины. Когда-то здесь действительно было аббатство, но очень давно. Нынешний дом воздвигли в правление королевы Анны. Живописная и основательная усадьба стояла в красивом парке, полном призрачных деревьев, ибо начал спускаться туман. Речка, носящая название Харт, неторопливо пересекала парк, Над нею красивой дугой изгибался классических очертаний мост. Волшебник, фамилия его была Норрел, встретил гостей в прихожей. Он был мелкий, как и его почерк, и говорил так тихо, словно не привык выражать мысли вслух. Мистер Хонифуд, чуть туговатый на ухо, не разобрал его слова. «Я старею, сэр». недостаток довольно распространенный, так что не обессудьте». Мистер Норрелл провел гостей в красивую гостиную, в которой ярко пылал камин. Свечи были погашены, свет лился через два больших окна, впрочем, серый и безрадостный. Мистеру Сегундусу все время казалось, что в комнате горят свечи или второй камин, поэтому он часто оборачивался, ища их глазами, однако ничего такого не видел, разве что зеркало или старинные часы. Мистер Норрелл сообщил, что ему доводилось читать работу мистера Сегундуса о волшебных слугах Мартина Пейла. «Добротное исследование, сэр, однако вы не упомянули о мастере Пустодуме. безусловно малозначительный дух чья полезность для великого доктора пала весьма сомнительна тем не менее без него э, ваша работа не полна эльф пустодун сэр повторил мистер сегундус после непродолжительного молчания хм, что то не припомню такого в этом мире или в другом впервые с их встречи мистер норе улыбнулся, однако как будто про себя. «Ну, конечно, простите, запамятовал. Пикл и Холгард рассказывают о нем в своей книге, которую вы вряд ли читали. И хорошо, отвратительная была парочка, более мошенники, нежели чародеи. Чем меньше о них знать, тем лучше». «О да, сэр!» — воскликнул мистер Хонифуд, подозревая, что волшебник рассказывает об одной из своих книг. Мы наслышаны о вашей библиотеке. Все волшебники Йоркшира умирают от зависти, когда слышат о вашем великолепном собрании. — Неужто? — холодно бросил мистер Норрл. — Не ожидал. Вот уж не думал, что мои дела столь широко обсуждаются. Наверное, это Торогут. Волшебник назвал человека, который торговал книгами и разными диковинами на улице Кофе-Ярта в Йорке. Челдермас несколько раз предупреждал, что Торагут болтун. Мистер Хонифуд не понимал недовольства хозяина. Будь у него самого столько магических книг, он бы радовался, что их обсуждают и превозносят. Ему трудно было поверить, что мистеру Норреллу это неприятно. Поэтому он вообразил, будто тот робок. И дабы его подбодрить, продолжил. «Простите, сэр, не позволите ли вы нам взглянуть на вашу прославленную библиотеку?» Мистер Сегундус был уверен, что мистер Норрелл откажет, но тот, еще раз внимательно оглядев гостей, глаза его маленькие и голубые смотрели словно из какого-то укрытия, согласился почти любезно. Мистер Хонифуд рассыпался в благодарностях, убежденный, что угодил и хозяину, и самому себе. Мистер Норрелл повел их по коридору. «Самому обычному», — подумал мистер Сегундус, — «обшитому дубом и с дубовыми же пахнущими воском полами, затем по лестнице, хотя, может быть, то были лишь три или четыре ступени». и по другому коридору, где воздух был холоднее, а пол вымощен добрым йоркским камнем. Все выглядело совершенно непримечательным. Только вот шли они вторым коридором до лестницы или позже? И была ли вообще лестница? Мистер Сегундус обладал счастливой способностью всегда знать, где север, где юг, где запад и где восток. Он ничуть не гордился своим талантом. Это было столь же естественно, как знать, что голова по-прежнему находится у него на плечах. Однако в доме мистера Норрелла этот дар полностью исчез. Мистер Сегундус не мог восстановить в памяти последовательность комнаты коридоров. Не даже сказать, как долго они шли до библиотеки. И он не чувствовал направления, как будто мистер Норрелл открыл некую пятую страну света: не Запад, не Восток, не Север, не Юг, а какую-то иную. И в эту сторону он их как раз и вёл. Впрочем, по мистеру Хонифуту было не сказать, чтобы он заметил какую-нибудь странность. Библиотека была, наверное, чуть меньше гостиной. Здесь тоже жарко пылал камин, и все дышало спокойствием и уютом. Однако освещение комнаты опять не соответствовало трем высоким решетчатым окнам, и у мистера Сегундуса вновь появилось неуютное чувство, будто должен быть второй камин, еще окна, свечи или что-нибудь в таком роде. За теми окнами, которые он видел, лил серый английский дождь. и мистер Сегундус не мог определить, в какой части дома они находятся. Комната была не пуста. При их появлении из-за стола поднялся человек, которого мистер Норрл представил как Чилдермасса своего управляющего. Мистеру Хонифуту и мистеру Сегундусу можно было не говорить, что библиотека аббатства «Хартфью» дороже ее обладателю всех остальных сокровищ. Они ничуть не удивились, что мистер Норрелл соорудил для любимого детища изысканный ларец. Шкафы английского дерева напоминали резные готические арки. Резьба изображала листья, сухие и скрученные, словно художник хотел передать осень, переплетенные ветви и корни. Ягоды и плющ — все изумительной работы. Однако куда удивительнее шкафов были сами книги. Человек, приступающий к изучению колдовского искусства, первым делом узнает, что есть книги о магии, а есть по магии. Следом он узнает и другое, что первые можно приобрести за две-три гинеи в хорошей книжной лавке, а вторые ценятся превыше рубинов. Библиотека Йоркского общества считалась очень хорошей, почти исключительной. Ее обширное собрание включало целых пять трудов, которые были написаны между 1550 и 1700 годами и могли, следовательно, без большого преувеличения именоваться книгами по магии, хотя одна и состояла лишь из двух затертых страниц. Книги по магии почитались большой редкостью. Ни Сегундусу, ни Хонифуту не доводилось видеть в частном собрании больше одной-двух. Хартфью. Все стены были заставлены шкафами, а все шкафы наполнены фолиантами. И все, или почти все они, были старыми. Книги по магии? Да, среди переплетов попадались и новые, но то были тома, которые мистер Норрелл сам отдал переплести. Очевидно, он предпочитал бурую кожу с серебряным тиснением. однако были и совсем старые, с ветхими корешками и затертыми углами. Мистер Сегундус взглянул на ближайшую полку. Первым ему попалось на глаза название «Как вопросить чему и ответы ея уразуметь». «Пустая, книжонка», — сказал мистер Норрелл. Мистер Сегундус вздрогнул. Он не думал, что хозяин стоит так близко. Мистер Норрелл продолжил. — Не советую забивать ею голову. Мистер Сегундус взглянул на следующую книгу. «Наставление Белазиса». — Вы ведь знаете Белазиса? — спросил мистер Норрелл. — Только понаслышке, сэр, — ответил мистер Сегундус. Говорят, будто он владел ключами от многих тайн, но сведущие люди в один голос уверяют, что все экземпляры наставлений давным-давно утрачены. Однако вы владеете одним из них. Это поразительно, сэр. Какое счастье! — Вы возлагаете на Беллазиса чересчур большие надежды, — заметил Норвелл. — Когда-то я думал в точности, как вы. Помню несколько месяцев. Я каждый день посвящал его книгам по восемь часов. Честь! который не удостаивал ни одного автора, ни до, ни после. В конечном счете он меня разочаровал. Он туманен там, где следует быть вразумительным, и вразумителен там, где следует прибегнуть к насказаниям. Есть вещи, не предназначенные для всех. Теперь я уже не такого высокого мнения об этом человеке. «Здесь есть книга, о которой я никогда не слышал», произнес мистер Сегундус. «Преимущество иудео-христианской магии. Что вы о ней скажете?» «Ха!» — скричал Норрелл. «Данный труд датируется семнадцатым веком, я бы не стал его превозносить. Автор — пьяница, мошенник, распутник лгун. и я рад, что его безвозвратно забыли». По-видимому, мистер Норрелл презирал не только ныне живущих магов, Он взвесил всех волшебников прошлого на весах и нашел их очень легкими. Хонифут тем временем, воздев руки, словно методистский священник, возносящий хвалу Господу, быстро переходил от шкафа к шкафу. Не успевал он прочитать одно название, как взгляд его привлекала другая книга в противоположном конце комнаты. — О, мистер Норрелл! — скричал он. — Сколько книг! Здесь-то мы точно найдем ответы на все наши вопросы! — Сомневаюсь, сэр, — сухо отвечал мистер Норрелл. Управляющий коротко хохотнул, смех явно относился насчет мистера Хонифута. Однако мистер Норрелл не выразил упрека ни взглядом, ни словом, так что мистер Сегундус подумал. «Интересно, какого рода дела поручает ему мистер Норрелл? С длинными волосами, спутанными, как дождь, и черными, как буря, он естественнее смотрелся бы на вересковой пустоши или в темной подворотне, или, возможно, в романе госпожи Радклифф». Сегундус снял наставление Жака Белазиса. И несмотря на скептическое отношение к ним хозяина, сразу же прочел два удивительных отрывка. Затем, понимая, что время идет и чувствуя на себе недружелюбные взгляды управляющего, открыл другой том «Преимущества и удиво христианской магии». Это была не напечатанная книга, как он ожидал. оторопливые рукописные заметки на оборотной стороне всевозможных клочков бумаги, главным образом на счетах питейных заведений. На них мистер Сегундус прочитал о невероятных приключениях. Живший в семнадцатом веке волшебник с помощью скудных колдовских средств Силился противостоять великим и могущественным неприятелям в борьбе, на которую волшебнику-человеку дерзать не следовало. Покуда он записывал историю своих побед и поражений, вокруг сжималось кольцо врагов. Автор знал, что время на исходе и лучшее, на что он может надеяться, — это смерть. Темнело. и старинный почерк все труднее было разбирать. Вошли слуги, и под взглядами странного управляющего зажгли свечи, задернули шторы и подбросили в камин угля. Мистер Сегундус решил напомнить мистеру Хонифуту, что они еще не сказали мистеру Норреллу о цели своего визита. Покидая библиотеку, мистер Сегундус обратил внимание на одну странность. Возле камина стояло кресло. Рядом на столике лежал кожаный переплет очень древней книги. Ножницы и большой нож. Садовники обычно обрезают такими ветки. Но самих страниц было не видать. Может, их отправили в мастерскую, чтобы переплести заново, Однако старый переплет выглядел довольно прочным. Да и зачем бы мистеру Норреллу вынимать их самому с риском испортить? Это работа для опытного переплетчика. Когда они вновь уселись в гостиной, мистер Хонифуд обратился к хозяину. — Сэр, увиденное сегодня убеждает меня, что именно вы сумеете нам помочь. Мы с мистером Сегундусом... Считаем, что современные волшебники идут по ложному пути. Они тратят силы на пустяки. Вы согласны? — Несомненно, — отвечал мистер Норрелл. — Так вот наш вопрос, сэр, — продолжил мистер От Отчего великое искусство захерело? Почему в Англии больше не колдуют? Маленькие глаза мистера Норрелла стали жестче и ярче он сжал губы словно перебарывая тайную радость казалось он долгие годы ждал этого вопроса и давно приготовил ответ простите сэр но я вряд ли смогу вам помочь ибо не понимаю вопрос он не верен магия в англии не умерла Я, к примеру, вполне сносный, практикующий волшебник.